— Счастливая примета стартовать на борту флагманского корабля, а, дружище? — Счастливая, это точно, дружище, — сказал дедек. Он только что мимоходом швырнул гранату в канализационный люк. Люк с ревом изверг столб грязи и дыма. Солдаты бросились ничком на мостовую. — Босс, подлинный командир роты! — Поднял голову первым, он увидел клубящийся в пасти люка дым, решил, что это просто газы взорвались. Босс сунул руку в карман, нажал кнопку, подавая роте сигнал вскочить на ноги. Когда они встали, встал и босс. — Черт побери, приятель! — сказал он. — Сдается, может, получили боевое крещение. Он поднял свой конец ствола осадного миномета, а другой конец поднимать было некому. Дедёк отправился на поиски своей жены, сына и лучшего друга. Дедёк дезертировал, ушёл в кусты на плоской, плоской, плоской марсианской равнине, где не росло ни травинки. Сын, которого разыскивал Дедёк, Носил имя Хрону. По земному счету Хрона было восемь лет. Имя ему дали по названию месяца, в котором он родился. Марсианский год состоял из двадцати одного месяца, из которых девянадцать имели по тридцать дней, а девять по тридцати одному. Месяцы назывались январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, Уинстон, Найлс, Румфорд, Казак, Ньюпорт, хроно Синкластик, Инфундибулум и Сэлло. Для памяти. Тридцать дней июнь и Сэлло, Инфундибулум, ноябрь, Уинстон, Хрона, Румфорд, Ньюпорт, Найлс, апрель азаг сентябрь в Астаны же крошка сын этих дней 31 месяц село был назван в честь создания который Уинстон Найлс Румфорд повстречал на Титане а титан как вы знаете был спутником Сатурна и райским уголком село титанские приятели Румфорда был посланцем из другой галактики Он совершил вынужденную посадку на «Титане» из-за поломки одной детали в энергоблоке космического корабля. Он дожидался запасной детали. Он терпеливо ждал 200 тысяч лет. Энергия, двигавшая его корабль в космосе, как и энергия, обеспечивавшая марсианскую армию, была известна под названием «ВСОС» или «Всемирное стремление осуществиться». Всос — это то, что творит Вселенная из ничего, заставляет ничто упорно стремиться к превращению в нечто. Многие земляне рады, что на Земле нет всоса. Вот как это выражено в уличной песенке. «Билл раздобыл кусочек всоса и прикурил, как папиросу. Что говорить, бедняга убила, на пять галактик раздробила». Хрону? Сын детька в свои восемь лет был выдающимся игроком в немецкую лапту. Кроме немецкой лапты его ничто не интересовало. Немецкая лапта была ведущим видом спорта на Марсе и в средней школе, и в армии, и на заводских стадионах. Так как детей на Марсе было ровным счетом 52 человека, для них хватало одной средней школы в самом центре Фебы. Ни один... Из пятидесяти двух детей не был зачат на Марсе. Все они были зачаты еще на Земле или, как Хрона, на космическом корабле с новобранцами для Марса. Дети в школе почти не учились, потому что на Марсе им, в общем-то, делать было нечего. Они почти все время играли в немецкую лапту. В немецкую лапту играют дряблым мячом размером с крупную зимнюю дыню. Мяч летает... Не лучше шелкового цилиндра, налитого до краев дождевой водой, игра немного напоминает бейсбол. Игрок с битой, подающий, выбивает мяч в сторону полевых игроков команды противника, а затем бежит от базы к базе, а полевые игроки стараются поймать мяч и запятнать бегущего.